Основы риторики. Не можешь доказать, значит не знаешь. цитатой сериала Форс-мажоры. Очень многое в процессе убеждения и ведения переговоров зависит от того, как мы выражаем свои мысли, от нашего голоса, речи, темпа, тембра, тона и так далее. Понятие благозвучия речи, которое заключается в том, что написанное на бумаге должно произноситься легко и свободно, а на слух быть приятным, было сформулировано еще в античные времена. Сложные предложения с замысловатыми оборотами тяжелы для восприятия на слух. Более того, в таких предложениях часто встречаются свистящие и шипящие звуки, которые звучат довольно неприятно. Если вы говорите слишком громко, может сложиться впечатление, что вы агрессивный и эмоциональный человек. При этом размеренный стиль речи предоставляет более широкий простор для выражения мыслей и чувств. О человеке, говорящим слишком спокойно, невнятно и тихо, складывается впечатление как о неуверенном в себе человеке. Для ведения переговоров не подходит не слишком громкая речь, которая отражает жизненную энергию и активность, не слишком тихая, выражающая спокойствие, безучастность, неуверенность. Важно соблюдение баланса. Стоит обращать внимание не только на громкость голоса, но и на скорость речи, которая в повседневной жизни почти всегда соответствует особенностям темперамента человека, а также стилю его жизни. Чрезмерно высокий темп речи указывает на взволнованность. Воспринимать на слух быструю речь невероятно тяжело. Речь с заминками, запинками, оговорками свидетельствует о нервозности человека. Слишком медленная речь может свидетельствовать о неподготовленности, неспособности найти нужные слова. Такая речь также довольно тяжело воспринимается на слух. Получается, что золотыми правилами устной речи будут следующие. Первое. Не произносите вслух длинные сложные предложения. Длина предложений должна быть не более 12-14 слов. Такое количество слов в предложении является оптимальным для восприятия на слух. Второе. Не говорите громко или тихо. Речь должна быть размеренна. Не должна резать слух или требовать повышенного внимания. Третье. Темп речи также не должен быть слишком быстрым, слишком медленным, чрезмерно спокойным или обрывистым. Необходимо говорить плавно, вдумчиво и в меру спокойно. Играйте с голосом. Расставляйте звуковые акценты на более яркие и значимые фрагменты выступления. Четвертое. Говорите логично и связно. Избегайте слов-паразитов, вместо них лучше использовать паузы. Иногда мы можем попадать в ситуации, в которых неожиданно вынуждены отстаивать какое-либо мнение, совершенно без подготовки убеждать кого-либо или вести с кем-то переговоры. Если вы не осведомлены о сути проблемы, не разбираетесь в вопросах, по которым вам предстоит общение, Попробуйте пройти один эффективный тренинг. Встаньте к зеркалу и повторите то, что вы планируете говорить вслух. Достаточно уверенно. Повторите ключевые фразы несколько раз. Можете заснять себя на камеру и посмотреть результат. Прослушайте и посмотрите, как вы звучите. Выделите слабые моменты, проанализируйте их, попытайтесь исправить и повторите еще раз. Попытайтесь держать голос и дыхание ровными. Потренируйтесь. Если ваше положение настолько тяжелое, что времени на подготовку нет, а вам уже поставлена задача, задан соответствующий вопрос, перед ответом обязательно уверенно воспроизведите предстоящую реплику у себя в голове несколько раз. Даже если вам не удастся до конца придумать и сформулировать мысль, Ее звучание будет в разы более убедительно, чем восприятие той, которую вы воспроизвели бы с ходу. Для развития речевых навыков, правильного темпа, громкости и интонации голоса очень хорошо помогает слушание аудиокниг. Анализируя подачу материала рассказчиком, вы будете совершенствоваться, учиться понимать, в каких местах поднимать или отпускать темп. Где изменять голос или интонацию, как использовать паузы и акцентировать внимание на важности определенных моментов или чувств. Искусство вести логически связанную речь, допрос, представлять аргументы, искусство вести переговоры с учетом всех личностных нюансов во всей красе может проявиться в суде присяжных, потому что они не будут вам отвечать. Вы будете вести монолог Это уникальная ситуация, когда монолог должен быть убедительным, доходчивым, логичным, аргументированным, ясным, четким и ярким. Эти критерии могут помочь победить. Настоящее искусство адвоката и опытного переговорщика не в многословии и умении плести речевые кружева, а в четкости, ясности и убедительности его речи. Моя проблема заключается в том, что я никогда целенаправленно не учился ораторскому искусству и риторике. Я не могу назвать себя идеальным оратором. Я очень самокритично отношусь к себе. После любого выступления я анализирую свои недостатки. Недостатки в своей речи, в выступлении, и всегда сожалею о том, что где-то что-то не досказал, произнёс не так, забыл, что-то скомкал. В общем, занимаюсь самокопанием и считаю это полезной работой. Но, как мы уже говорили, мастерство не в протяженности речи, а в простоте и ясности изложения. Мне в моей жизни повезло общаться и перенимать опыт у очень высококлассных мастеров публичной речи, которые четко разъясняют очень сложные вещи, например, адвокаты Резник и Падво говорят очень четко и ясно. Идеальным оратором-юристом я всегда считал и считаю Анатолия Александровича Собчака. Я встретился с ним лишь один раз в 1988 году, но навсегда остался под колоссальным впечатлением от ясности и четкости его речи. В нем было все органично, рационально и предельно просто даже когда он говорил об очень сложных вопросах и темах. Но это была благородная простота великого юриста и оратора. К примеру, бывают сложные судебные процессы и переговоры, которые могут быть связаны с глубокими теоретическими вопросами, сопровождающимися специальной терминологией. В подобных ситуациях важно не перегружать речь излишней научностью, говорить не банально, не примитивно, но при этом и не пафосно, и не высокопарно. В подобном подходе и заключаются мастерство и опыт человека, который владеет не только знаниями, но и риторикой, чтобы правильно донести информацию до нужного слушателя. Риторика это инструмент Аппарат, при помощи которого вы можете передать свои мысли и установки тому слушателю, от которого зависит исход дела. При помощи риторики вы можете влиять на оппонента, другую сторону переговоров, судей, правоохранителей, чиновников. Для каждого из них вы можете выбрать свой инструмент. У нас нет как такового особого деления на языке речи: классический, деловой, обыденный и так далее. Такое деление есть у французов, немцев, англичан, японцев, китайцев, испанцев. Тем не менее, даже у нас есть понятие народных, просторечных, устаревших, заимствованных слов и выражений. Также нужно прислушиваться и присматриваться к иностранному опыту и выбирать для каждого именно тот язык, который будет доступен и доходчив для человека. Это не означает, что если вы разговариваете с хамом, то нужно переходить на мат. Может быть наоборот, с хамом нужно говорить на таком языке, чтобы он понял свою ничтожность. Например, литературный герой французского писателя Эдмонда Ростана, Кавалер Серано де Бержерак, на любое хамство отвечал высокопарными стихами. Он выслушивал все гнусности в свой адрес, давая возможность оппоненту опустошить свое интеллектуальное нутро, отвечал так, что хам понимал свою ничтожность и моментально бросался в драку. Но Серано был не только великим оратором, Но и великолепным фехтовальщиком. Он провоцировал своего противника, а затем убивал его, как бы защищаясь. Конечно же, ораторское искусство и риторику необходимо изучать и развивать, но для начала необходимо хорошо знать свой родной язык. Одним из лучших упражнений стоит считать чтение вслух классических стихотворений Пушкина, Лермонтова, Рождественского, Есенина, Некрасова и даже Маяковского. В свое время в этом плане мне помогло то, что я вынужден был сдавать экзамен по русскому языку в восьмом и десятом классе и при поступлении в вуз, причем и устно, и письменно. Повторить полный курс родного языка я воспринял как хорошую возможность укрепить свои знания. Плюс ко всему, мне помогло то, что в юношестве я ходил в театральную школу-студию в старших классах, участвовал в конкурсах чтецов, клубе интернациональной дружбы, комитете комсомола школы, в школьной самодеятельности, даже в армии участвовал в постановках к праздникам на пограничной заставе. Но еще во время воинской службы я занимал должность инструктора по политической работе пограничной комендатуры и регулярно выступал перед личным составом погранзастава с политинформацией. Я использовал любую возможность практиковать публичные выступления. В общем, выступал перед публикой, всегда любил это и практиковал. Поэтому я советовал бы всем тем, для кого язык, словарный запас и речевой аппарат являются главными инструментами в зарабатывании денег, больше читать, слушать, повторять и повышать знания родного языка, а также пройти какие-либо театральные курсы, посетить мастер-классы или поучаствовать в различных клубах, специализирующихся на публичных выступлениях, открытых микрофонах. Верх ораторского искусства, на мой взгляд, это практика так называемых стендапов. Здесь надо быть не только убедительным, но и смешным. Это творческие и интересные занятия, которые позволяют развивать воображение, художественное слово, навыки риторики и память. Все это поможет в развитии искусства убеждения, переговоров и публичных выступлений. Особенно риторика может пригодиться, если убеждать вам придется не одного человека или небольшую группу, а целую аудиторию. Сложность заключается в том, что эту аудиторию нужно для начала научиться удерживать. Способов удержать внимание большого количества человек существует множество. Большая часть лекторов использует приемы вовлечения аудитории, связанные с ее физической активностью. Но, естественно, это далеко не единственный выход. В первую очередь, аудиторию нужно держать интересной информацией. А для удержания внимания и разбавления даже самых серьезных тем допустимо вставлять небольшие шутки. Ваша речь должна быть построена таким образом, чтобы она каждые 3-4 минуты цепляла чем-то новым. Потому что внимание может рассеиваться, и подача особенно важной и цепляющая аудиторию информации через небольшие промежутки времени позволит сделать ваше выступление живым, интересным и информативным. Отметим, что сейчас мы живем в эпоху так называемого клипового мышления, когда люди каждый день находятся в нескончаемом потоке различной информации, которая исходит от множества источников. В таких условиях люди вынуждены делать из этого объема информации вырезки, выделять для себя самую важную информацию по пунктам, укладывать основные тезисы в голове. В связи с этим при выступлении на публике очень эффективно использовать прием аргументации и подачи информации на «раз-два-три». Этот прием заключается в том, что раскрывая ту или иную тему, вы регулярно разбавляете свою речь такими клиповыми, тезисными, наиболее емкими вставками, раскладывая фрагмент вашей речи по важнейшим пунктам. Примерами таких вставок могут быть следующие: «Пять шагов, которые вы должны сделать, чтобы «Три важных правила, которые вы должны знать. Четыре главные ошибки, с которыми вы можете столкнуться и так далее. Такие вставки позволяют удерживать внимание аудитории, делать речь более четкой и живой, информативной и более запоминающейся. Немного расскажу о том, как я готовлюсь к своим выступлениям, что стараюсь учитывать. В первую очередь Целью написания текста вашего выступления должно быть не стремление прочитать его от начала и до конца, а лишь его использование в качестве опоры, чтобы вспомнить какие-то фрагменты. Для меня гораздо важнее написать не текст, а отдельные тезисы, ключевые моменты, по которым я буду бежать как по мостику к цели своего выступления. Невозможно найти универсальный подход к любому человеку и аудитории, поэтому свою речь и выступление нужно планировать каждый раз. Вы должны понимать, что вы будете говорить, как себя вести, какие примеры приводить и как это будет влиять на ваших слушателей. Говоря об использовании ярких, запоминающихся примеров и образов в речи, Надо отметить, что ваша речь не должна быть переполнена теорией. Примеры из практики нужно приводить обязательно. Наше мышление и мозг устроены так, что подсознание моментально делает проекцию на себя, чтобы прочувствовать состояние человека, о котором говорится в примере. И каждый человек делает это подсознательно. Своей аргументацией и примерами вы должны стараться доходить именно до подсознания, потому что сознанию слушателя вы предлагаете оценить информацию, проанализировать ее, а подсознание создает автоматическую проекцию на себя и дает сигнал мозгу о том, что с ним это также может случиться. И если вам удалось добраться до подсознания, Получается интересная ситуация, когда сознание вашего слушателя говорит: "Нет, это не я, это произошло не со мной", но ситуация сложная, а подсознание добавляет: "Ты тоже можешь оказаться в этой ситуации". Поэтому слушай. Благодаря этому привлекается внимание слушателя. Ваша речь становится для него более полезной и информативной. Еще одна важная деталь, связанная с тем, как сознание и подсознание реагируют на нашу речь. Сознание всегда анализирует слова, их смысл рационально оценивает их. Подсознание в свою очередь, помимо проецирования сказанных слов на себя, выполняет еще одну очень важную и часто незаметную для человека функцию. Анализирует звучание, тембр, высоту, интонацию, тональность голоса и сразу дает ответ. Именно поэтому иногда мы не можем понять, почему хочется с удовольствием слушать одних дикторов и комментаторов, а других попросту не можем переносить, хотя говорить они могут абсолютно то же самое. На эту тему в разные годы было проведено множество исследований, и большинство из них подтверждают, что около 80% людей запоминают не слова, а интонацию, с которой они произнесены, и особенно тонкий слуховой аппарат, конечно же, у женщин. Не случайно известно расхожее выражение: женщина любит ушами. Женщины более интуитивны, и часто для них могут абсолютно ничего не значить аргументация или аналитический уровень анализа информации. Гораздо важнее то, как эта информация подана. Это также необходимо учитывать при подготовке к выступлению или переговорам.